с кошными дамами в ротондах и мужчинами неземной красоты в блестящих мундирах над мужскими и дамскими конфекционами, с дамами в умопомрачительных прическах и молодыми усатыми джентльменами со скульптурными эспаньолками над парикмахерскими, с виноградными гроздями над ренсковыми погребами. Поразительные вывески с фамилиями владельцев, этих торговых и промышленных заведений — частников. Над крышами курчавились дымы из кирпичных невысоких труб. Голландские и русские печи отогревали поостывшие за ночь квартиры. На Тверской площади, в которой Антошин не сразу узнал советскую, у подъезда тогда еще двухэтажного генерал-губернаторского дворца поблескивали лаком нарядные сани, запряженные тройкой серых в яблоках лошадей. На облучке восседал неподвижный и грузный, как памятник, кучер в щегольской шапке с павлиним пером. Несколько казаков с молодеческими чубами из-под попах застыли на своих до блеска начищенных конях. На противоположном углу, у гостиницы «Дрезден», где во времена Антошина было кафе «Отдых», скопилось человек двадцать зевак ожидавших появления генерал-губернатора. Антошин стоял сначала позади, потом, когда зеваки заволновались, он пробился и успел увидеть, как из подъезда вышел высокий, совсем еще молодой офицер, с незначительным, но красивым лицом, младший брат царя, великий князь Сергей Александрович. Большинство зевак смотрело на великого князя с благоговением, некоторые с любопытством, кое-кто со скукой. Были среди них, возможно, и такие считанные люди, которые смотрели на него с хорошо скрытой неприязнью. Но только Антошин, один во всем мире, знал в этот ранний зимний час, что Сергей Александрович, брат предпоследнего и дядя последнего русского царя, и что ровно через 10 лет он будет убит. И он не только знал, что Сергей Александрович будет убит, он знал место, где это произойдет, имя и фамилию того, кто его убьет, и даже улицу в Москве, которая после революции будет названа Каляевской по имени того революционера. А августейший генерал-губернатор, пока у Антошина мелькали эти мысли, подошел к саням. Камерлакей ловко отстегнул и приподнял край драгоценной меховой полости, пропустил под нее Августейшего, снова ее застегнул, кучер дернул вожье, тройка легко рванулась с места, и под звон бубенцов понеслась вниз, к Моисеевской площади, что на перекрещении меховой, Тверской и Охотного ряда, к Красной площади и дальше вниз под гору, в Замоскворечье, прогуливать, его только что опохмелявшееся императорское высочество. А Антошин пошел вниз, по крутой и узенькой Тверской, пешочком, спокойным шагом, неторопливо оглядываясь по сторонам, заглядывая сквозь оттаившие глазки в расписанных изморозью витринах внутрь лавок, магазинов, мастерских, пивных, кофейных и ресторанов. У низенькой трехэтажной гостиницы «Париж», что на углу охотного, на супротив национальной гостиницы, он повернул налево, к пороскеве «Пятнице», и пошел по охотному ряду. Из птичьих боин тянуло смрадом гниющего мяса. Дверь в подвал была заперта. Малаховы еще не вернулись из гостей. Надо было Ждать. Антошин присел во дворе на лавочке, ветер утих. Над белыми крышами столбом стояли в морозном сером небе белые дымы из печных труб. На дворе было по-праздничному тихо и безлюдно. Редко-редко кто выбегал по нужде, торопко похрустывая по свежему снегу. На Антошина никто внимания не обращал, примелькался, видно, за два предыдущих дня. Пробежит человек наискосок к дощатому нужнику, пробежит обратно, поеживаясь от холода, и снова становилось совсем тихо. Только слышно было сквозь форточку на втором этаже, как кто-то из Зойкиных постояльцев терпеливо, но бестоланно разучивал на мандолине песню «Чудный месяц плывет над рекою». До колена «Ничего мне на свете не надо» — все шло более или менее сносно — Но на этом роковом месте он роковым образом застревал и с бычьим упорством все начинал сначала. Это унылое и беспросветное единоборство с музыкой уже порядком надоело Антошину, когда из подъезда, над которым висела вывеска «военный, духовный и гражданский портной Молодохин, Выскочил с кошелкой в руке человек лет сорока с небольшим в синем халате, из-под которого желтели широкие бязевые исподники, завязанные ниже щикол в опорках на босу ногу. Он был кривоног, тощ, небрит и счастлив. Его сразу прохватило морозом. Он остановился, запахнул потуже халат, подмигнул Антошину как человеку знакомому и понимающему, Ликуя раскрыл перед ним большую желтоватую ладонь, в которой тускло блеснуло несколько двугривенных пятиалтынных и гривенников, и порядочно медиков. Его распирало от счастья. — Гулять будем! — Ох, паря, нагуляемся! — крикнул он Антошину и нырнул в полутьму подворотни. Не прошло и десяти минут, как он на рысях, подгоняемый Морозом, вернулся с полной кошелькой. Держись, Москва! — снова крикнул он, приоткрыв кошелку, чтобы были видны Антошину бутылки с водкой и пивом, баранки и соленые огурцы. — Держись, Москва! Брючники гуляют! Снова стало тихо. У Антошина изрядно озябли ноги. Он сидел, постукивая ногу об ногу, и размышлял о незавидном счастье брючников, которые умеют гулять. Вскоре в первом этаже, где находилась мастерская молодухина, раскрылась форточка. Из нее донесся невнятный, возбужденный говор подвыпивших людей. Кто-то разудало выводил под аккомпанемент балалайки. Вот какая моя жизнь, хоть живая в гроб ложись. И, обживая, в гроб легла, Только бросить жаль тебя. Брючники гуляли. А дверь в подвал, в котором со вчерашней ночи проживал Антошин, все еще была заперта. Антошин совсем озяб. Он решил побродить по улице, не теряя из виду ворота, чтобы не сердить Степана Кузьмича. В подворотне он носом к носу столкнулся с Сашкой Терентьевым. Бывший сыщик его сразу признал. Снизошел до того, чтобы поздравить с Новым годом. Поздравив! Увлек Антошина вниз по большой бронной, для экстренного разговора. Ты свою пользу понимаешь? спросил он недоумевающего Антошина, когда они наконец остановились на углу сытинского переулка. Понимаю, сказал Антошин. А язык держать за зубами умеешь? Умею, сказал Антошин. А что? А то, что ты, ежели хочешь знать, держишь свое счастье в своих собственных руках. Вот в каком смысле. Да ну! Не да ну, а так точно. Только смотри, проговоришься хоть кому, хоть даже своему дядке или Ефросине Авксентьевне, не жить тебе на свете, голову оторву и на помойку выброшу. И ничего мне за это не будет, понял? — А ты меня не стращай, а говори дело, — отвечал Антошин. — Пугать меня не надо. Меблераш. Не